Глава шестая. Конец долгого дня. Один. Через пять минут, поговорив с директором лаборатории судебно-медицинской экспертизы и сэром Майлзом Хониманом, Делглиш обратил взгляд на сержанта Мастерсона с угрюмым видом защищающего свою позицию. Теперь я начинаю понимать, почему полиция так увлечена идеей подготовки штатских оперативников. «Я велел старшему криминалисту взять на себя только комнату, с тем, чтобы мы сами осмотрели все остальное. Я почему-то думал, что полицейские умеют смотреть в оба». Сержант Мастерсон, еще больше раздражаясь от сознания того, что для такого упрека имеются все основания, с трудом сдерживал себя. Он вообще с трудом воспринимал критику, а выслушивать критику от Делглиша было просто нестерпимо. Он стоял на вытяжку, как старый солдат на карауле, прекрасно понимая, что такое соблюдение формальности не столько успокоит, сколько окончательно выведет из себя Делглиши, и умудрялся говорить одновременно с обидой и раскаянием в голосе. «Грисон хороший оперативник. Я не помню случая, чтобы Грисон что-то пропустил. Он умеет смотреть в оба, сэр». У Грисона отличное зрение. Беда только в том, что он смотрит и не думает. И вот вам результат. Дело уже не поправить. И напрасно проводили вскрытие. Мы не знаем, была ли эта жестянка в ведре, когда утром был обнаружен труп Феллон. Хорошо еще, что мы нашли ее сейчас. Кстати, в лабораторию уже поступили внутренние органы. Примерно час назад сэр Майлз сказал мне об этом по телефону. И часть из них они уже просматривают через газовый хроматограф. Раз они теперь знают, что искать, это ускорит дело. И надо бы как можно скорее переправить им эту жестянку, но сначала мы сами на неё посмотрим». Он подошёл к своему чемоданчику и вынул порошок для снятия отпечатков пальцев, распылитель и лупу. Под его осторожными пальцами маленькая жестянка покрылась сажей. Отпечатков пальцев не было, лишь бесформенные пятна на поблёкшей наклейке. «Все правильно», — сказал он. «Разыщите, пожалуйста, старших сестер, сержант. Скорее всего, они должны знать, откуда банка. Они же постоянно живут здесь. Сестра Геринг сейчас в своей комнате, остальные должны быть где-то на территории больницы. Если сестра Брамфет все еще у себя в отделении, ей придется покинуть его. И любому, кто умрет в течение ближайшего часа, придется сделать это без ее помощи». «Вы хотите видеть их по отдельности или всех вместе?» «Как угодно, это не имеет значения. Просто приведите их». «Гиринг может помочь больше всех остальных. Она ухаживает за цветами». Сестра Гиринг пришла первой. Она вошла в комнату веселой походкой, лицо ее раскраснелось и выражало живейшее любопытство. Она все еще пребывала в эйфории от того, что удачно справилась с ролью хозяйки но тут ее взгляд упал на жестянку перемена была настолько разительной и внезапной что это выглядело немного комично не может быть выдавила она с трудом глотая воздух и зажав рот рукой мертвенно бледная рухнула в кресло напротив делглиша где вы о боже неужели вы хотите сказать что ффелон отравилась никотином?» отравилась или ее отравили «Вы узнаете эту банку, сестра?» Голос сестры Гиринг был едва слышен. «Конечно. Это мой... Это ведь инсектицин для роз. Где вы нашли его?» «Здесь, в одном месте. Где и когда вы последний раз видели его?» «Он хранится в белом шкафу, под полкой в оранжерее, слева от входа, там же, где и весь мой садовый инвентарь. «Я не помню, когда в последний раз его видела!» Она чуть не плакала. От счастливой уверенности не осталось и следа. «Честное слово, это все так ужасно, так страшно! Я просто в ужасе от всего этого! На самом деле! Но разве Феллон знала, где он стоит? И могла взять его? Я и сама-то не помнила, где он! Если бы помнила, я бы проверила, на месте ли он!» У вас, наверное, уже не осталось сомнений. Она действительно умерла от отравления никотином? Сомневаться можно сколько угодно, пока мы не получим результаты токсикологического анализа. Но, по логике вещей, похоже, именно это средство убило её. Вы когда его купили? Честное слово, не помню. Где-то в начале лета как раз розы должны были распуститься. Может, кто-нибудь из старших сестер помнит? Я отвечаю за почти все растения в оранжерее. Ну, в общем, конечно, не совсем отвечаю. На этот счет не было никакой официальной договоренности. Просто я люблю цветы. А больше никому до этого нет дела. Вот я и делаю, что в моих силах. Я пытался устроить небольшой розарий перед столовой, и мне нужен был этот инсектицид, чтобы уничтожить вредителей. Я купила его в питомнике Блоксома на Винчестер-Роуд. Посмотрите, там на наклейке есть адрес. И хранила вместе с другим садовым инвентарем. Перчатками, веревкой, лейками, лопатами и тому подобным. В угловом шкафу, в оранжерее Вы не можете припомнить, когда видели его в последний раз? Точно нет. Но в прошлую субботу утром я подходила к шкафу за перчатками. В воскресенье у нас в часовне была поминальная служба, и мне надо было украсить её цветами. Я думал что смогу найти в саду какие-нибудь интересные ветки с остатками осенних листьев или семенными коробочками, которые можно использовать для украшения. и помню, чтобы я видел эту банку на месте в субботу, но думаю, что если бы её там не было, я бы заметила, хотя не уверена. Я ведь не пользовался этим уже несколько месяцев. А кто еще знал, что это средство хранится там? Да кто угодно мог знать. Ведь шкаф не запирается, и ничто не мешало любому заглянуть внутрь. Наверное, мне следовало запирать его, но ведь никогда не думаешь. Я хочу сказать, что если человек решил покончить с собой, он всегда найдет способ. Я ужасно потрясена. Но вам не удастся свалить всю вину на меня? Не удастся? Это несправедливо. Она могла использовать что угодно. Все, что угодно. Кто она? Феллон, конечно. Если Феллон действительно покончила с собой. Ох, я сама не знаю, что говорю. Феллон знал про никотин? Нет, если только она сама не заглянула в шкаф и не обнаружила его там. Единственное, про кого я могу сказать с уверенностью, что знали, это Брамфет и Ролф. Помнится, они сидели в оранжерее когда я убирал эту банку в шкаф. Я ещё подняла её и сказала какую-то глупость насчёт того, что у меня теперь достаточно яда, чтобы отравить их всех. А Брамфит сказал, что мне следует держать его под замком. Но вы этого не сделали. Ну, я поставила его сразу в шкаф. А замка там нет, так что я ничего не могла поделать. Как бы то ни было, на наклейке всё ясно указано. Любому понятно, что это яд. И почему, собственно, никотин? У медсестер масса возможностей раздобыть наркотики. Несправедливо обвинять во всем меня. В конце концов, дезинфицирующее средство, которое убило Пирс, было так же смертельно. Но никто не жаловался, что оно хранилось в туалете. Нельзя же, чтобы в медучилище были такие же правила, как в психиатрической лечебнице. Вам не в чем меня обвинить. Предполагается, что те, кто работает здесь, люди в здравом рассудке, а не маньяки-убийцы. Я не дам свалить всю вину на меня, не дам! «Если вы не использовали этот инсектицид против фэллон, то вам нечего беспокоиться. А сестра Роллф сказал что-нибудь, когда вы принесли сюда эту жестянку?» «Кажется, нет. Просто посмотрел на неё, оторвавшись от книги. А, а в общем, не помню. Не могу даже сказать, когда точно это произошло. Только был тёплый солнечный день. Это я помню. Скорее всего, в конце мая или начале июня». «Может быть, Роллф помнит, а уж брамфит наверняка?» Мы у них спросим. А пока я хотел бы взглянуть на этот шкаф. Он оставил банку с никотином Мастерсону, чтобы тот завернул и отправил ее в лабораторию. Велел ему прислать сестру Брамфит и сестру Роллф в оранжерею и вышел следом за сестрой Геринг из комнаты. Все еще невнятно возмущаясь и протестуя, она повела его на первый этаж. Они прошли через пустую столовую. Обнаружив, что дверь в оранжерею заперта, сестра Геринг сразу забыла про свой испуг и обиды. «А, чёрт! Совсем забыла! Главная сестра решила, что с наступлением темноты лучше запирать её, потому что некоторые стёкла ненадёжны. Вы помните, что одно стекло выпало во время бури, и она боится, что кто-то мог отсюда пробраться в дом? Обычно мы запираем её только поздно вечером вместе с остальными дверями». «Ключ висит на доске в кабинете Ролф. Подождите здесь. Я мигом». Она почти тут же вернулась и открыла дверь большим старинной формы ключом. Они вошли в тёплую, пахнущую грибной сыростью оранжерею. Сестра Геринг безошибочно нащупала выключатели, две длинные трубки люминесцентного освещения, высоко подвешенные под подвогнутым потолком, Несколько раз беспорядочно мигнули и, наконец, вспыхнули ярким светом, открыв глаза настоящие джунгли во всем их великолепии. Оранжерея представляла собой замечательное зрелище. Делглиш отметил это уже во время первого осмотра здания, а теперь, ослепленный сверканием бликов на листьях и стеклах, даже зажмурился от восхищения. Вокруг него переплетался ветвями, тянулся вверх, стелился по земле и испугающей щедростью заполнял все пространство тепличный лес, а снаружи бледное отражение его висело в вечернем воздухе, неподвижное и призрачное, простираясь в зеленую бесконечность. Некоторые растения выглядели так, будто произрастали здесь с того самого дня, как построили оранжерею. Словно настоящие пальмы, только уменьшенного размера, они вздымались ввысь из своих кадок, раскинув под стеклом шатер блестящих листьев. Другие же, более экзотичные, были покрыты пучками буйной листвы, растущими прямо из-за безображных рубцами или зубчатых стволов, либо поднимали кверху отвратительно мягкие губчатые трубки, впитывающие влажный воздух. Между ними темно-зелеными пятнами разбрызгивали тень папоротники, покачивая своими изящными листьями от сквозняка, идущего от двери. Вдоль всех сторон огромного помещения тянулись белые полки, на которых стояли горшки с более домашними и приятными цветами, находящимися на попечении сестры Геринг, красными, розовыми и белыми хризантемами и узамбарскими фиалками. Казалось бы, оранжерея должна вызвать в памяти умильную картинку из викторианской эпохи — зимний сад, трепещущие веера и признание на ушко под сенью пальм. Но Делглиш ощущал гнетущую атмосферу зла в каждом уголке дома Найтингейла. Даже эти растения, казалось, впитывали что-то из зараженного воздуха. Мэвис Геринг сразу подошла к низкому, длиной футов четыре, деревянному шкафчику, покрашенному белой краской, который помещался под полкой слева от двери и был едва заметен за завесой колеблющихся папоротников. У шкафчика имелась лишь одна хлипкая дверца с маленькой круглой ручкой, но без замка. Вместе они присели на корточки и заглянули внутрь. Хотя свет от люминесцентных ламп под потолком был ослепительно ярким, внутри шкафа было темновато, да ещё мешала тень от их собственных голов. Делглиш включил фонарик и с помощью его лучика разглядел обычные атрибуты комнатного цветоводства. Мысленно он составил подробную опись. Клубки зелёного шпагата, две лейки, небольшой пульверизатор, пакетики с семенами, некоторые уже вскрытые и наполовину пустые, у таких верхний край был сложен и отогнут назад. Небольшой пластиковый мешок с компостом для пересадки цветов и ещё один с удобрением. «Дюжины две цветочных горшков разного размера, стопочка лотков для семян, секатор, совок и маленькие виллы, сваленные в кучу каталоги семян, три книжки по цветоводству в тканевом переплете с грязными заляпанными обложками, несколько ваз для цветов и полным-полно спутанной проволоки». Мэйвис Гиринг показала на дальний угол. «Вот здесь он стоял. Я засунула его подальше» так, чтобы никого не искушать. Его и не заметишь, если просто так открыть дверцу. В общем, хорошо был спрятан. Вот это место, видите? Там он и стоял. Она говорила назойливо, словно оправдываясь, как будто пустое место из-под инсектицида снимала с нее ответственность. Вдруг ее голос изменился. Он стал более тихим и хриплым. В нем послышались просительные нотки, как у провинциальной актрисы, играющей сцену обольщения. «Я понимаю. Все это выглядит подозрительно. Во-первых, я проводила наглядный урок, когда умерла Пирс, а теперь еще это. Но я не трогала это средство с прошлого лета, когда последний раз им пользовалась. Клянусь, не трогала. Я знаю, некоторые не поверят мне. Они будут рады. Да, рады и почувствуют облегчение, если подозрение упадет на нас с Леном. Это снимет подозрение с них». «А кроме того, они завидуют. Всегда завидовали. Потому что у меня есть мужчина а у них нет. Но вы это верите мне, правда? Вы должны мне верить!» Это была жалкая и унизительная сцена. Стоя рядом с ним на коленях, Гиринг прижалась к нему плечом. Они словно склонились вместе в каком-то нелепом подобии молитвы. Он чувствовал щекой ее дыхание. Ее правая рука нервно перебирая пальцами по полу, подкрадывалась к его руке. Неожиданно замерла. От двери донесся голос сестры Ролф. «Сержант сказал, чтобы я пришла сюда. Я не помешала?» Давление на плечо Делглиша немедленно прекратилось, и сестра Геринг поспешно и неуклюже поднялась с колен. Делглиш тоже встал, но медленнее. Он не был смущен и выглядел невозмутимым, однако нисколько не жалел, что мисс Роллф появилась именно в эту минуту. Сестра Геринг пустилась в объяснение. «Это инсектицид для роз. В нем содержится никотин. Должно быть, Феллон его и приняла. Это просто кошмар, но откуда мне было знать? Инспектор нашел банку от него». Она повернулась к Делглишу. «Только вы не сказали, где?» «Нет», — ответил Делглиш, — «не сказал». «А вы узнали, что это средство хранится в этом шкафу?» — обратился он к мисс Ролф. «Да, я видела, как Гиринг поставила его туда. Кажется, прошлым летом, если не ошибаюсь». «Вы не сказали мне об этом». «Да я и не вспоминала об этом до сих пор. Мне даже в голову не приходилось, что Феллон могла принять никотин. И, собственно говоря, мы пока не можем утверждать, что она это сделала». «Не можем, до тех пор, пока не получим ответ токсикологов», — согласился Делглиш. «И даже тогда, инспектор, разве вы можете быть уверены, что яд попал к ней из этой банки? Ведь наверняка в больнице есть другие источники никотина. Это может быть просто подлог для отвода глаз». «Разумеется, хотя мне это кажется маловероятным. Ответ сможет дать судебно-медицинская экспертиза». «Здесь никотин смешан с определенной долей моющего вещества, а это распознается с помощью газохроматографии». Она пожала плечами. «Ну что ж, тогда все и решится». «Что ты имеешь в виду под другими источниками?» — вскричала Мэйвис Гиринг. «На кого ты намекаешь? Насколько мне известно, в аптеке не держат никотин. И во всяком случае, Лен ушел из Найтингейла до того, как умерла Феллен». «Я не обвиняю Леонарда Морриса, но вспомни, он находился в больнице, когда обе девочки умерли, и он был здесь, когда ты убирала никотин в шкаф. Он такой же подозреваемый, как и все мы». «Мистер Моррис был с вами, когда вы покупали никотин?» «Ну, по правде говоря, был. Я просто забыла об этом, а то сказал бы вам, мы в тот день вместе ездили в город, а потом он зашел сюда на чашку чая Она сердито повернулась к сестре Ролф. «Говорю тебе, это не имеет никакого отношения к Лену. Он почти не был знаком с Пирс и Феллон. Пирс ничего такого не знала про Лена». «Я и не подозревала, что она знала что-то такое про кого бы то ни было», спокойно возразила Хилда Ролф. «Не знаю, как насчет мистера далглиша но меня ты явно наводишь на определенные мысли». Страдание исказило лицо сестры Гиринг. Со стоном она задергала головой из стороны в сторону, словно в отчаянии ища поддержки или убежище. От зеленоватого света в оранжерее ее лицо казалось противоестественно бледным. Сестра Ролф внимательно посмотрела на Делглиша, потом, не обращая на него внимания, подошла к своей коллеге и неожиданно мягко сказала. «Прости меня, Гиринг». Конечно, я не обвиняю ни Леонарда Морриса, ни тебя. Но то, что он был здесь, все равно бы вышло наружу. Не стоит так переживать из-за полицейских. У них такие методы работы. Я думаю, инспектору совершенно безразлично, кто убил Пирс и Феллон. Ты, я или Брамфит. Ну, если только он может доказать, что кто-то это сделал. Ну и пусть продолжает свое расследование. Просто отвечай на его вопросы и сохраняй спокойствие. «Нам надо заниматься своим делом и не мешать полицейским делать своё». «Но всё это так ужасно!» «Конечно, ужасно. Но это когда-нибудь кончится. А тем временем тебе обязательно надо довериться мужчине. Найди адвоката, психиатра или священника. По крайней мере, можешь быть уверена, что они будут на твоей стороне». Мэйвис Гиринг перевела беспокойный взгляд с Делглиша на Ролф. Она была похожа на ребёнка, который никак не решит, на кого можно положиться. Потом как-то незаметно обе женщины придвинулись друг к другу и уставились на Делглиша. Сестра Гиринг со смущением и укором, а сестра Ролф с едва заметной, довольной усмешкой женщины, которой успешно удалась задуманная интрижка.